Обретенный и вновь потерянный рай. Переворот. Черная тропическая ночь с 14 на 15 мая 1977 года. К берегу острова Большой Комор в архипелаге Коморских островов, что расположены между побережьем Африки и Мадагаскаром, приблизился траулер. За 35 дней до этого траулер вышел из маленького порта во Французской Британии, обогнул мыс Доброй Надежды. В час ночи траулер спустил на воду надувные резиновые шлюпки типа «Зодиак», куда уселись 50 наемников подпольных сил освобождения, как Боб Динар называл своих ребят, и шлюпки направились к пляжу Ицандра. Наемники были вооружены только охотничьими ружьями со спиленными дулами – Каждый из них накануне получил 10 тысяч французских франков аванса. Платит община коморцев во Франции. Во главе ее стоит экс-президент Ахмед Абдалла. Пешком они направились к столице коморских островов Марони, точнее, к президентскому дворцу. Марони – маленькая столица, лежащая близ океана, с натуральной гаванью. К югу от города, близко, находится аэропорт – Президентский дворец расположен к северу от центра столицы, но, в общем, близко от побережья, всего в трех милях. Игнорируя все другие цели, Динар решил сконцентрироваться исключительно на захвате одного человека, президента, главы государства Али Суалиха. К этому времени Алису Алих был у власти менее чем два года, с августа 1975, когда режим предыдущего президента Ахмеда Абдаллы был свергнут в результате бескровного переворота. Вначале как будто новый режим возглавлялся принцем Мохаммедом Джафаром, но в январе 1976 -го года Алису Алих устроил так, что его выбрали главой государства. Забавно, Но Коморские острова оказались единственным государством в мире, где экстравагантные идеалы мая 1968 года были в действительности испробованы. Али Суалих запретил ношение чадры и все пуританские мусульманские традиции. Более того, он отдал власть на островах молодежи острова. Потрясенный американский посол вынужден был представлять верительные грамоты не главе государства, но коллективу школьников Марихуана была легализована Был организован розовый марш, ненасильственное массовое проникновение на остров Майот, где расположена французская военная база с целью вернуть его На островах стали распространяться антифранцузские настроения Многие французские кооператоры покинули коморы. Вот в такой обстановке отряд наемников Динара высадился на пляж Ицандра и направился к президентскому дворцу. Несколько сотен импортированных из Танзании солдат к этому времени переведены доброй рукой на другой остров архипелага, Анжуан, и потому не могут оказать помощь президенту. Добрая рука, сам командующий армией, мараканец по происхождению, уже посвящен в переворот. Алису Алих крупный, преждевременно лысый, с африканской кровью в венах, находился во дворце и был найден в постели с двумя молодыми женщинами. Его охраняли только четверо бодигардов. Сюрприз был тотальным. В стычке, которая последовала, один из наемников был ранен и один охранник президента убит. Был расстрелян в постели президент Али Суалих и обе женщины вместе с ним. Однако это неофициальная версия. По официальной версии тогда было объявлено, что президент арестован и содержится во дворце. Еще до восхода солнца Динар смог откупорить 24 бутылки шампанского «Дом-Периньон», он привез их с собой, предвкушая успех. И лишь через несколько дней было объявлено, что Алису Алих был застрелен при попытке к бегству, широко известная в мире формулировка. Около 50 человек были арестованы. 21 мая Ахмед Абдалла, бывший президент, прилетел и был встречен толпой не менее чем в 30 тысяч человек. Он стал президентом Федеральной Исламской Республики Коморских островов. Министром обороны республики стал полковник Сайт Мустафа Мхаджу. Предыстория героя. Каморские острова далеки от европейских журналистов, потому только через несколько лет цивилизованный мир понял, что полковник Сайт Мустафа Мхаджу есть никто иной, как всемирно известный полковник Робер Боб Динар. Сын французского фермера из района Бордо, родился в 1929 году. Он сделал головокружительную карьеру солдата удачи. Начал он, впрочем, с малого – Вначале его биография совпадала с типичной биографией парня его поколения. Воевал в Индокитае, затем служил в войсках безопасности в Марокко и Алжире. Но вот первое отклонение. В 1956-57 годах Динар отсидел 14 месяцев в тюрьме по обвинению в организации покушения на жизнь Пьера Мендес Франца, французского политического деятеля, левого интеллектуала и еврея. В 1961 году Динару 32 года, и он в восставшей провинции Конго в Катанге командует тяжелыми минометами. Под началом у него 30 солдат удачи. Динар воюет против солдат ООН. Деньги платит компания union Миньор» «Объединенные шахты». Провинция Катанга богата медью, кобальтом, цинком, ураном, магнезией. То было время деколонизации Африки, время сепаратистских движений, время, сравнимое с тем, что происходит в республиках СССР, начиная с 1989 года и по сей день. Время авантюристов и полевых командиров. Своих у Африки тогда было немного, потому нанимали белых. В январе 1963 года Динар угрожает взорвать гидроэлектростанцию в Калвези, Катанга, если войска ООН продолжат наступление. Взрыв разорил бы его работодателей, Юнион Миньор. Так что, вопреки всему, служа за деньги, солдат удачи переходит, как видим, границы своих полномочий. Динар со своими людьми отступает в Анголу. Войска ООН занимают Калвези. Из Анголы он едет в Йемен, тренирует райлистские войска имама Эль-Бадра. В 1966 году он опять в Африке, в Леопольд-Вилле. Новоизбранный президент Конго Мабуту беседует с командиром 10-го команда Джеком Шраммом и командиром 6-го команда наемников Динаром. Мабуту собирается расформировать наемников. Они же интригуют против него в пользу старого друга и работодателя Маизы Чембе и готовят восстание. В июне 1967 года Чембе угоняют вместе с самолетом в Алжир, где бросают в тюрьму. Но восстание все же вспыхивает в июле, Динар вторгается с территории Анголы на велосипедах. Португальцы отказали ему в транспорте. Восстание захлебывается 4 ноября 1967 года. Солдаты удачи «Шрам и Динар» на обложках всех газет мира. «Шрам» отступает из осажденного города Букаву в соседнюю Гуанду во главе колонны из 150 белых наемников, 800 катангских жандармов и 1500 женщин и детей». В том же 1967 году некто полковник Морен становится техническим советником у президента республики Габон, Амара Бонга. В ближайшие 10 лет полковник Марен, разумеется, это Динар, базируется в Габоне. Однако он замешан во множестве мокрых политических дел по всей Африке. Среди прочих... Ему шьют убийство в Либервиле в 1969 году МБА, попытку отстранения от власти президента Гвинеи Секу Туре 22 ноября 1970 года. В 1975 и 1976 годах Динар провел операции в Кабинде и Ванголе. Обе закончились неудачно. У Динара вообще было много неудач но он всякий раз вставал после ударов судьбы и шел вперед. 16 января 1977 года грузовой пропеллерный самолет ds 7 приземлился в аэропорту города Катону, столицы Дагомеи, Бенин. В нем находились наемники Форс Омега во главе с Динаром и большое количество автоматов, пулеметов, базук и ракет. Из раскрывшихся дверей на веревках вниз соскочили вооруженные люди выпустив в воздух несколько очередей, бросились бежать к башне аэроконтроля. В несколько минут аэропорт был в их руках. Так начался государственный переворот с целью свержения президента Киреку, к сожалению, закончившийся поражением. Однако уже в мае этого же года Динар обрел так долго желаемый им рай, солдата удачи, отдых И покой и власть на Коморских островах. Рай и его потери, Динар принял ислам. Его видели в белых одеждах и в тюрбане. Он совершил паломничество в Мекку. Злые языки утверждают, что он унаследовал от президента Али Суалиха новый Ситроен и его жену по имени Мазна. Это, возможно, неправда, однако правда то, что его 50 наемников. Остались на острове и образовали президентскую гвардию. Командовал ею Гейтс, командант майор Шарль, а позднее Даниэль Малакрино, он же капитан Маркес. Динар вел себя так, как будто Коморские острова его персональное владение. И в реальности так оно и было. Проведав ораи наемников, организация Африканского Единства возмутилась и отказалась принять Коморские острова в свой состав пока известный всему миру наемник находится в составе правительства. Динар сделал вид, что улетел с островов, но вернулся тотчас. И счастливая райская жизнь его и его сподвижников на тропических островах в океане продолжалась. Многие из них имели две-три жены, столько же домов и преуспели в бизнесе. 12 лет райской жизни – закончились в 1989 году, когда президент Али Абдалла был убит при так и невыясненных по сей день обстоятельствах, а Боб Динар был вынужден бежать в Южноафриканскую республику. Часть его гвардии была арестована по подозрению в убийстве Али Абдаллы, когда они вернулись во Францию в 1990 году. В Южной Африке Динар затасковал, В августе 1992 года он стал проситься на родину. В декабре того же года он был дома. Старый волк, хромой одиссей, вернувшийся на родную Итаку. Телевидение показывало его прослезившимся, идущим по улицам родной деревни. В апреле состоялся суд над ним по обвинению в участии в государственном перевороте в Догомеи и была открыта анкета по обвинению в ликвидации президента Абдалы. Из всех этих трудностей полковник Динар, ставший легендой и в известной степени любимцем, плохим мальчиком, героем своего народа, выпутался. Суды оправдали его один за другим. К тому же он часто действовал в интересах определенных сил во Франции. Наверняка сотрудничал он и со спецслужбами. Я познакомился с полковником Динаром весной 1994 года в Париже и нашел, что старый солдат уже скучает. Мирная жизнь явно быстро наскучила ему, и он искал применение своему неиссякаемому авантюризму. Много расспрашивал о России и очень хотел посетить нашу страну. Я нашел ему спонсоров для поездки сюда, по странному совпадению, лишь в сентябре следующего года — Послав ему несколько факсов, очень удивился, что от аккуратного полковника ответа не последовало. Затем телевидение всего мира повестили о перевороте на Коморских островах. Старый солдат удачи остался верен себе и плохим привычкам молодости и в 66 лет. Потом пришла весть о сдаче Динара французским войскам 5 октября. Я бы на его месте не сдавался бы, пусть и своим, застрелился бы. Но это его дело. Более 30 лет этот человек вызывал и вызывает повышенный и горячий интерес и соотечественников французов, и СМИ всего мира, и мирового общественного мнения. Для одних он авантюрист и наемный убийца, для других, и я отношу себя к их числу, он великолепный солдат удачи, «Пес войны», отчитывающий свою родословную от десяти тысяч греков, нанятых для участия в гражданской войне в Персидской империи. Спартанец Клеарх был их командиром, и Ксенофонд, вынужденный принять командование после предательского убийства Клеарха, описал их экстраординарные приключения в книге Анабасис Эдуард Лимонов, декабрь 1995 года.